Глава 11. У Александра I возникает версия. Александр Павлович в сны, разумеется, не верил. Он считал себя рационалистом, далёким и от религии, и от всяких мифологических выдумок. Был ли он им на самом деле? Случалось, что они разговаривали на религиозные темы с Александром Николаевичем. Воспитанный верующими родителями, Александр II изредко Стараясь, разумеется, чтобы это не было замечено институтским начальством и соответствующими органами, ходил в церковь. Конечно, скрыться от власти невозможно, об этих посещениях знали. Но поскольку Евлампиев вёл себя осторожно и был уважаемым в городе человеком, закрывали на это глаза. Александр Николаевич бывал даже приглашён в дом к местному священнику отцу Рафаилу, знавшему ещё его отца. Пару раз он приводил с собой к старенькому священнику Александра I, там велись интересные разговоры. Взгляды у участников были различны, но поскольку все они были широких убеждений и проявляли толерантность, споры не приводили к противостоянию. Саргин получал удовольствие от этих бесед. Он не был категоричен в своем рационализме, иной раз мог увлечься чуждой ему идеей. и допускал суггестирование всемирного разума и бессмертие души. Кто знает, в каком виде, говорил он. Возможно, как слияние с вечным разумом. Возможно, когда тело уходит в землю, чтобы превратиться в неё, из него вылетает маленькая искра и устремляется к вечности. Это было бы здорово. Жаль, что я в это не верю. Однако и полное исчезновение, превращение в почву меня не страшит. Отец Рафаил и Саргин нравились друг другу. Священник был убеждён, что этот человек не потерянный для веры и даже даже любимый Богом, почему-то ему так казалось. Он это знал. Маша, жена Саргина, как и Евлампиев, была в детстве крещена. Но после того, как в школе ей сделали внушение о том, что Бога нет, в церковь ходить перестала. Она сама не понимала, верит она или не верит. Ну вот во что точно не верил никто из этих троих, так это в Кикимору. Вещи и сны также не укладывались в систему мировоззрения Саргина. Он, признавая силу человеческого разума, объяснял сны биологическими свойствами человека. Двойной сон Война и кладбище был связан с его вчерашними размышлениями. Этот сон содержал указание на время и место. За завтраком он рассказал об этом интересном двойном сне Маше. Она принялась по своему обыкновению возражать и иронизировать. Никакое это не двойной сон, сказала она. Война и кладбище между собой тематически связаны. под впечатлением убийства Ольги Васильевны, о котором все только и говорят, особенно Саша, ты вспомнил другие смерти, пережитые давно, в войну. Скорее всего, так и есть, согласился Шура. Странно, однако, что кладбище бскоя. Для меня Б не связан с войной. Более того, во втором сне я видел пригорок, очень похожий на тот, где мы недавно похоронили Ольгу Васильевну. Удивительно, что во сне я видел именно этот пригорок, однако в летнее время. А я ведь ни разу не был на Пском кладбище летом. Между тем явственно видел зеленый куст на вершине пригорка. И военный сон, предшествующий кладбищенскому — все-таки, Маша, ты не права, это были два тематически связанных сна — отсылал к совершенно определенной дате — 1 августа 1942-го. 4 пулемёта обстреливали наш взвод именно в этот день в Ростовской области недалеко от реки Донец. Я войну по дням помню. Этот обстрел был 1 августа. Тогда понятное и то, что следующий сон был про Бское кладбище. Там рядом с отцом Ольги Васильевны похоронен их квартирант, тот самый Фёдор Двигун, о котором Просковья Ивановна вам со сковородниковой рассказывала. Я на похоронах обратил внимание: дата его смерти 1 августа 1942 года. Маша не удивилась. Она знала о необыкновенной способности Шуры запоминать цифры, и не только цифры. Казалось бы, рассеянный, при сильной усталости он мог перепутать время занятий, прийти в институт не на свою пару. Случалось, что уносил ключи от аудитории. Он иногда вспоминал совершенно неожиданные, как бы ненужные, и, как правило, это ненужное, выплывшее из недр его памяти совершенно случайно, оказывалось потом самым важным. Маша, задумавшись, замолчала. Неужели случайный военный беженец связан со смертью Ольги Васильевны, думала она. Но каким образом? 30 лет прошло, как он умер. Журо тоже молчал, что-то обдумывая. В любом случае надо узнать об этом двигуне подробнее, решил он. Сны с нами, а ниточки от убийства туда к нему могут тянуться. Я к этому логически пришёл ещё вчера, поэтому и сны такие приснились. Сны отражают наше сознание, нашу логику, сказал он Маше. Они лишь напоминание. Они могут прояснить наши логические предположения, указать на их важность. И тут она с ним согласилась. Она тоже так думала.